Август. Глава 59. Нико и Елена. В августе мы, наконец, отправились на море. Тем утром, как и каждое утро до него, на Элену упала книга. Она осталась лежать на кровати, вытянув руки и держа ее в ладонях, пытаясь прочесть раскрывшуюся страницу. На дворе было раннее утро, но спать нам не хотелось. Мы пролежали в кровати полчаса, А потом Елена нехотя встала и пошла варить кофе, пытаясь быть сильной за нас двоих. Мы закинули в машину два рюкзака, несколько журналов и газет Елены, мой зачитанный до дыр экземпляр «Ничто» Кармен Лафарет, несколько бутылок воды с парочкой шоколадных батончиков в дорогу и отправились в путь. Чтобы добраться до первого пункта назначения, нам понадобилось больше семи часов. Мы совершали нужные и ненужные остановки, ехали объездными дорогами, чтобы не платить пошлину, и смеялись, когда пропускали свой съезд. Мы воспользовались последними часами до заката и спустились на каменистый пляж, без единой песчинки. В это время купающиеся уже покидали его из-за поднимающегося ветра. Скалы или ветер, нам было абсолютно все равно. Даже если бы пошел дождь, мы бы не обратили на него внимания. Мы устроились на одной из дюн между скалами наблюдать за тем, как волны разбиваются о берег. Элена рассказала, что в последний раз видела море несколько лет назад. Я ответил, что едва ли помнил свою последнюю поездку на пляж. Мы обсуждали путешествие, её затёкшие от сидения в машине ноги и все то, что мы хотели успеть сделать за эти дни. В планах у нас было проводить время вместе и наслаждаться морем. В конце концов мы заговорили о Еве и Софии. «Наконец-то», — сказала она. «Мы поговорили про Даниэля и ветеринара, с которым он встречался, про Мадрид, стеклянную башню, дыру, о которой мы не могли говорить, и про Офелию». «Я занимался подсчетами, сказал я ей. Элена взглянула на меня блестящими глазами. На ее губах, которые мне так хотелось поцеловать, появилась легкая улыбка. «И как у нас идут дела?» «У нас. Потому что теперь Офелия стала нашим общим делом. Каким-то образом она теперь принадлежала нам обоим. Дела идут хорошо». Элена хотела что-то сказать. Она открыла рот, чтобы произнести заготовленную заранее фразу, ответ для разговора, который, казалось, собирался принять другой оборот. Когда она заметила, когда поняла реальное значение моих слов, Она остановилась, наклонила голову и немного вскинула брови. «Ты сказал «хорошо»?» — спросила она осторожно. «Ну, дела идут неплохо. Раньше дела шли очень плохо», — посмеялся я. «Я знаю. Очень плохо». «Но мы не потратили ни цента из выигрыша Даниэля, и если сложить мою часть и его часть, и все мои накопления...» Возможно, в конце года или, скорее всего, в начале следующего мечта может стать реальностью». Элена облокотилась на скалу. Она на секунду отвела взгляд, посмотрев на пролетевших между нами бабочек. «Что ты хочешь этим сказать, Нико?» «Я говорю, что, возможно, через пару месяцев мы сможем открыться. На тот момент у нас будет достаточно сбережений, чтобы запустить процесс» а еще подушка безопасности на случай, если вначале все пройдет не так гладко, если не будет прибыли. «Ты врешь! воскликнула она пронзительно. Этот внезапный крик отпугнул бабочек, они тут же улетели. На меня напал смех. Я бы не осмелился. «Нико!» — она подпрыгнула и обняла меня за шею, крича в ухо. «Нико! И что тогда мы здесь делаем?» «Если бы мы не поехали в это путешествие, если бы мы отложили и эти деньги тоже, почему ты молчал?» Я схватил ее за плечи. «Если бы мы не отправились в это путешествие, мы бы открылись всего на пару дней раньше», — ответил я. Хоть я и преувеличивал, Элена засмеялась и немного расслабилась. «Мне не верится», — прошептала она. «Наконец-то! Неужели это наконец случится?» Я едва заметно кивнул, потому что мне и самому не верилось. «Да», — прошептал я. «И что нам нужно делать сейчас? Каков план?» «Узнать, кому принадлежит Офелия, и, если нам удастся ее арендовать, понять, что с ремонтом, позвонить в профсоюз, начать разные юридические процедуры». Элена смотрела на меня. «Расскажи мне еще раз, Нико», — попросила она. «Расскажи мне, какой она будет». Я засомневался. Под этими лучами солнца Елена казалась такой красивой. Она была красивой при любом освещении. В потемках, под одеялом по утру Закрой глаза. Элена послушалась. Порыв ветра раздул волосы вокруг ее лица, и она подняла ладонь, чтобы убрать со лба локон. Я действительно собирался ей рассказать, вновь описать, как бы перед нами открылась дверь описать высокие книжные шкафы, уходящие в самое небо, прилавки со множеством книг и огромные окна, сквозь которые проливался свет. Но я этого не сделал. Вместо этого я наклонился, поцеловал ее и почувствовал губами ее удивление, потому что посещение Офелии в мечтах уже не имело особой важности. Когда-нибудь, очень скоро, мы по-настоящему откроем ее двери. Неважно, случится ли это в литературном квартале или же где-то еще, будут ли там высокие шкафы до самого неба или же маленькие полки по углам. В итоге это станет реальностью. Офелия станет реальной. И для того, чтобы ее увидеть, больше не нужно будет закрывать глаза. Поэтому я не стал ей ничего рассказывать. Я поцеловал ее, а потом она поцеловала меня. Она обхватила руками мою шею, прислонилась ко мне всем телом, и мы очутились в комнате нашего отеля, так и не воспользовавшись последними часами перед закатом. Мы отправились в путь на следующий день, а потом через день, и все эти часы, проведенные в дороге, стали не важны. И дело было не в том, что они не считались. Нет, они как раз считались. Они были частью путешествия, и мы проживали эти часы до самого последнего, счастливо вместе все вечера напролет до самого захода солнца мы проводили на пляже неподалеку от затерянных бухт на границе, снимали дешевые номера в гостиницах, которые располагались далеко от побережья и питались не самой хорошей едой в пляжных барах, где уже слышалась французская речь. Тем вечером, когда день стал клониться к закату, а морской бриз задышал холодом, нам было так хорошо Что ни один из нас не хотел уходить с пляжа. Я дотронулся до ее руки. В ней все еще чувствовалось напоминание о жарком вечернем солнце, будто бы она сохранила частичку его тепла. Солнечный свет застыл на ее коже и в глазах, золотистых, как песок. Давай останемся здесь, сказал я ей. Элена взглянула вниз, на наши ноги. Прилив все пребывал. Мы поняли это, когда люди стали забирать полотенца и уходить. Раньше до границы с морем было несколько метров. Сейчас же волны доставали до наших щиколоток, но никто из нас двоих не произнес ни слова. «Нас поглотит море», — ответила она. Ее зрачки весело поблескивали. «Останемся не на пляже, а здесь», — я раскинул руки. Элена, лежавшая напротив меня, пододвинулась ко мне. Волосы упали ей на лицо. Она их отодвинула и заправила за уши. «Здесь», — повторила она, — «на севере?» «Здесь, вместе». Мне было все равно где. Мне не была важна погода. Дождь шел уже пару дней, но нам всегда было весело, интересно и любопытно. Все время происходило что-то, что я хотела запечатлеть навсегда. Мне не нужно было ей это объяснять. Думаю, она это понимала. Обычно так и происходило. Если даже она и не понимала, мне было все равно, потому что она чуть-чуть рассмеялась. И этого смеха мне было достаточно в любых условиях, в любой ситуации. Что мы будем делать, когда у нас кончатся деньги? Волны поднялись чуть выше наших щиколоток, будто напоминание о том, что наше время истекало. Истекало? Казалось, что у нас было все время этого мира. Деньги — это всего лишь идея, социальный концепт. Мы можем отказаться принимать в этом участие. Перестать использовать деньги? Ну, не знаю, Нико. Мы можем попытаться, но не думаю, что это понравится остальным. Тишина. отдаленный грохот разбивающихся оскалы волн. На самом деле у нас осталось еще немного денег. «Совсем немного», — улыбнулась она. Еще на одну ночь не хватит». Мы собирались уехать на следующий день. Таков был план, установленная граница. «Существуют карточки». «Карточки использовать нельзя, потому что Офелия уже не за горами». Мы взглянули на море, будто бы она на самом деле была там, где-то среди дымки, окутывающей пурпурное небо. Прилив все поднимался, с каждым разом забирая все больше и больше. Еще одна ночь, чтобы это не была последней. Элена улыбнулась. Сам знаешь, что мне бы этого хотелось. Не заканчивай фразу. Но мы не можем. Можем. Мы взглянули друг на друга. Взмах крыльев растерянной бабочки заставил нас повернуться. Пары цифр большого значения не имеют. Какая теперь разница? «Это путешествие и так не вписывается в наш план», — ответила она. Я широко улыбнулся, очень широко, потому что мне не верилось, что я спорю с ней из-за этого, что именно Лена пытается убедить меня не тратить деньги, ведь есть Офелия. «Это путешествие как раз-таки и является частью плана», — ответил я. Она поняла, что я имел в виду, поэтому немного смягчилась. «Нико». «У нас полно времени. После открытия Офелии мы сможем вернуться сюда еще тысячу раз». «И обязательно вернемся, ответил я. Элена опустила взгляд на море, которое почти что нас поглотило. «Через пару минут у нас промокнут купальники, которые мы сушили целый вечер, и мы не сможем ничем вытереться, потому что полотенца тоже ужасно намокнут». Еще одна ночь», — ответила она. Мы скрепили соглашение поцелуем. Мы обязательно вернемся в это место, но сначала проведем там еще одну ночь. Она будет идеальной, но не последней. Даже после этого, после действительно последней ночи, будут еще тысячи ночей, и все они будут важными. Мы легли, зная, что у нас в запасе больше 24 часов, а после этого больше 48, больше 250. Больше 1734. Последний день длился бесконечно. Открылась какая-то брешь во времени. Кажется, это называется сингулярность. Мы прожили бесконечность, содержащуюся в этих 24 часах. Проснулись, чувствуя себя так, будто бы располагали морем времени. И в каком-то смысле это было правдой. Была тысяча возможностей, тысяча вариантов вернуться. Вернуться туда, в то место, которое не было реальным. По крайней мере, не в физическом смысле. Мы всегда могли туда вернуться. Всегда, пока были вместе. Мы могли вернуться в обычную ночь в Мадриде, домой или на крышу, в длиннющую смену в Урайле или в раннее утро, проведенное в кровати. Вместе мы всегда могли вернуться. Тем утром, когда мы уезжали, Будильник зазвенел в 10, но я проснулся гораздо раньше. Я нашел Элену рядом с собой, и, как и во все предыдущие дни, у меня в груди что-то зажглось. Ее волосы рассыпались по подушке, и эти каштановые завитки казались продолжением волн. Сквозь прозрачные шторы солнце осветило ее лицо, но она продолжала спать. Приоткрытые губы, подрумяненные солнцем щеки, золотистая кожа. И обнаженные плечи под покрывалом, обвившим ее тело. Это была услада для глаз. Отличный предлог, чтобы выключить будильник и дать ей поспать еще. Я так и сделал, но разбудил ее вовремя. Нежно поцелуем в лоб, и она тут же ухватилась за меня и увлекла за собой в кровать. Это стоило того, прошептала она все еще сонным голосом. Нам было несложно уезжать. Мы знали, что у нас есть время. Нам принадлежало будущее, и мы были не против вернуться домой. Но возникли проблемы, помехи, из-за которых мы не могли ехать быстро, поцелуй, провокации и щекоточные бои, из-за которых мы вновь оказались в постели. Мы собирали последние вещи, не умолкая ни на секунду. Все эти дни мы провели вместе. Тем не менее, были еще тысячи вещей, которыми мы хотели поделиться друг с другом. Мы все говорили и говорили. Вышли, положили рюкзаки в машину и остановились у кафе взять в дорогу кофе. Завтракать мы пока не собирались. Приняли такое решение, но на набережной увидели место, из-за которого машину пришлось остановить. Я заказал блинчики, кекс, сок и еще один кофе. Я доел свой завтрак, съел часть завтрака Елены, и даже с моей помощью она не смогла доесть свою порцию. Когда она решила, что больше не может, мы встали из-за стола. Без 15.11 мы сели в машину и отправились в путь, по шоссе, которое шло вдоль берега. Я не помню утро счастливее. Солнце, Лена, соленый запах и песни, которые я на автомате напевал. Пейзаж был прекрасен. Я бы останавливался на каждой смотровой площадке, на каждом крутом повороте и провел бы там целую вечность с Еленой. «Элена, как же я по тебе скучаю». Мы этого не сделали, не остановились. Я продолжил вести машину, скользя ладонью по ее руке и разрешая ей то и дело целовать меня в щеку. Часы показывали 11.30, когда я вдруг прервал наш разговор, чтобы сказать, каким идеальным для меня оказался каждый из этих дней, каким идеальным было это утро. Она ответила, что большего и не желала, что у нее уже было все, чего она хотела. ⁇ Елена, я ужасно счастлив ⁇ признался я ей. Она улыбнулась, подарила мне невероятно красивую улыбку, одну из тех, от которых зашкаливает пульс и захватывает дух. Часы показывали 11.30, и Елена вдруг перестала улыбаться, широко раскрыла глаза, показала на поворот, где находилось что-то, что собиралось нас поглотить. И крик навсегда разорвал нашу бесконечность. Часы показывали 11.30, и в этот момент мы упали.